8 часов спустя мы вчетвером сидели вокруг столика в ресторане Дагина, в самом центре зала. Уже почти стемнело, и купол над нашей головой, днём почти чёрный, теперь стал полностью прозрачным. Пол здесь всегда практически не видим. Казалось, что столы и расположившиеся вокруг них в комфортабельных креслицах посетители, вопреки законам физики, висят в пустоте. А официанты, подобно богам, ходят по воздуху. Высоко над головой, заливая мягким, неярким светом этот противоречащий здравому смыслу сказочный мир, висела в пространстве огромная люстра, похожая на космический корабль неведомой цивилизации. Рик, единственный среди нас, кто здесь ещё ни разу не был, с восторгом в шальных глазах непрестанно оглядывался по сторонам. Не забывай однако отдавать должное содержимому своей тарелки. Кэт смотрела на него с удивлением. Ты же обожаешь всякие такие местечки, заметила она. Как ты мог ничего не знать про Дагина? Я слышал о нём, отозвался он, отрываясь от созерцания люстры. Но я и заподозрить не мог, что здесь так здорово. Теперь-то, конечно, буду заходить. Это ведь всё не настоящее стекло. Ясное дело, нет, сказал я. Настоящее стекло не обладает ни такой высокой прозрачностью, ни прочностью, необходимой для подобных конструкций. А вот столики настоящие. Что касается люстры, её держит антигравитационная платформа. Интересно, если антиграв откажет, люстра пробьёт пол? Вряд ли. Никто наверняка не знает, потому что она никогда не падала. А если шлёпнется сейчас, то нам будет не до наблюдений. Мы ведь сидим прямо под ней. Крик хмуроглянул на нас, откинулся на спинку кресла и предложил: "Давайте наконец решать, каким маршрутом идём. Айхамар, Инферно Соломония, потом тихая или наоборот?" Я за тихую. Категорично высказался Рик. Сразу возьмём наибольшие деньги, потом остальное. Я наоборот, сказала Кэт. Маршрут Айхамар инферна и так далее уже рассчитан. Можем стартовать, как и намечали. А отрезки Соломония, Тихая, Безымянная Диана просчитает в пути. Она взглянула на Крейга. Сам-то что скажешь? Думаю, надо оставить Тихую напоследок. ответил он. Человекоподобные капризные твари предпочтительнее доставить их до безимённой как можно быстрее после поимки. Соломонийские питоны тоже ничем не лучше. Если мы сработаем по варианту Рика, то получится, что мы соберём в начале самые хрупкие экземпляры и будем таскать их потом на Инферно и на Айхамар, а мезоцераптором ничего не будет, хоть 100 лет их за собой вози. Трофеем тем более. Можно пропустить Инферно, сказал Рик. Смедоузы, у нас нет контракта. Контракта нет, заметил я. Но лишние деньги лишними не бывают. И ещё учти, в этом сезоне нам крупно повезло, но могут настать времена, когда добыча трофеев станет для фирмы единственной возможностью выжить. Не стоит без необходимости терять контакт с людьми вроде Медоузов. Согласен. ставила Кать. У нас с ними сложились определённые отношения, и мы можем рассчитывать, что в случае чего они не будут извлекать выгоду из нашего стеснённого положения, выжимая все уступки, какие можно. Подведём итог, сказал я. Мне не нравятся эти истории с исчезновением людей, хоть, может, в них ничего таинственного на самом деле нет. И я хочу, чтобы мы совершили посадку на Тихой, предварительно поразмявшись на Айхамаре и Инферне. Вошли в форму, так сказать. Крейк провёл предварительный просмотр материала по гориллам Фостера. Таких пугливых и осторожных тварей ещё поискать. Сколько времени займёт поимка двадцати особей, сказать трудно. Мы можем застрять на Тихой на неопределённо долгое время. и поставить под угрозу выполнение двух других заказов. Так что ты в меньшинстве, малыш. Да что там, махнул рукой Рик. Я ведь не против. Он улыбнулся совершенно безоружливо. А просто я ещё никогда не охотился в заповеднике А-группы. Какие твои годы, утешил его я. Успеешь. Когда подошло время старта, мы все собрались в рубке. Диана убрала бронированные плиты, закрывавшие огромный во всю рубку обзорный колпак. И теперь можно было наблюдать все детали вознесения нашего славного кораблика на небеса с помощью орбитального подъёмника. Каждый из нас, десятки, может, сотни раз видел это зрелище, но оно никогда не надоедает. К тому же, у нас за несколько лет совместной работы успели сложиться определённые традиции. Быть всем вместе, когда корабль стартует, одна из них. Общая молчаливая надежда на то, что каким бы трудным и опасным ни оказался новый поход, с любой планеты мы уйдём вот так же, вместе, никого на ней не оставив. И все будут живы. Рик, сидевший в пилотском кресле, сказал: "Уивертаун 2, контроль. Я Аякс 147-160 Артемида. Взлёт готов. После секундной паузы в эфире прозвучал голос по привычке чётко произносивший каждое слово. Аякс 147 160 Артемида. Я увертаун 2 контроль. Взлёт разрешаю. 10 секунд до включения подъёмника. 9 8 Диана пока что не активировала компенсационную систему. Поэтому ощущения при подъёме были такими же, как в обычном скоростном лифте. Как только вышли за пределы атмосферы, и яркий день незавиемно сменила вечная ночь космоса, корабль включил на холостую разгонные двигатели. Аякс 147-160 Артемида. Я увертаун 2 орбита, произнёс уже другой голос. До расчётной точки старта 1 минута. Её уже хорошо видно. чудовищную морскую звезду орбитального грузового приёмника, сияющими сигнальными огнями шлюзов. Жёлтыми готовность к приёму, красными заблокировано и зелёными задействованными в настоящее время. Зелёных было всего два, и это означало, что вместе с нами с планеты поднимают только один корабль или грузовой контейнер. 30 секунд. Синхронизация систем Артемида у Ивертаун 2, орбита 8. Запускаем ваш грузовик с орбиты 8 сразу вслед за вами. Стыковка через 37 минут. Счастливой охоты. Мы отозвали с дружельными пожеланиями удачи сотрудникам орбитальной и наземной техслужб. И я послал корабельную жучку на камбуз за апельсиновым соком себе и напитками для остальных. Сразу расходиться по каютам никому не хотелось. Корабль чуть вдрогнул, Диана начала разгон. До момента стыковки с нашим грузовым отсеком пойдём потихоньку, но ну а дальше полным ходом. Через 72 часа первая компенсационная остановка. Разгрузка по-простому или, как её ещё иногда называли в шутку, декомпрессия. Жаль, что нельзя лететь без этих чёртовых разгрузок. пассажитовал, не терпели вырик. Столько времени на них уходит, просто ужас. Это, господь бог, специально так устроил, предвидя появление бродяг вроде нас, сказал я. Не будьте в компрессии, люди давно уже расползлись бы как тараканы до крайних пределов вселенной. Но ты сильно не переживай. Разгрузки нам необходимы, иначе ты рискуешь прибыть в пункт назначения Не совсем в том виде, как тебя мама родила. А интересно, были попытки ходить без остановок? Конечно, были. Не один же ты дурак на всю галактику. Но ничем хорошим такие дела не кончаются, поверь мне. Необратимые изменения в тканях тела и внутренних органов вплоть до клеточного уровня, трансформация психики, распад личности, чем дальше, тем больше. Я вспомнил парня, которого в мою бытность биомехаником привезла в Прагу к профессору Лайшову Вацику его жена. Привезла в надежде, что известный на весь мир гений сотворит чудо после того, как все другие отказались. Страшно было смотреть, во что превратился горе испытатель. Профессор только беспомощно развёл руками. Может, я и вправду плохо соображаю, задумчиво проговорил Рик. Но как же тогда первопроходцы прошлых веков ходили без остановок? Соображаешь ты ничуть не хуже любого другого малыш. Просто ты привык передвигаться в пространстве, не задумываясь, с помощью каких сил это происходит и какие ограничения тут существуют. Ты знаешь об этих ограничениях, и ты им следуешь. Тебе не нужно знать устройство корабля, чтобы им управлять. Достаточно уметь это делать. Точно так же и здесь. Достаточно соблюдать правила и не нарушать запретов. Я помолчал, собираясь с мыслями. Раньше для перемещения на межзвёздное расстояние использовался принцип так называемого пикоридора, в котором космический корабль перемещался из пункта А в пункт Б практически мгновенно. Компенсационные остановки космонавтам не требовались, поскольку нет разницы между прыжком на 1 световой год и или на миллион парсеков. А почему тогда никто не прыгал сразу на миллион парсеков? перебил Рик. Можно было бы Потому что они не видели так далеко, дубина оборвала его кэт. И рассчитать такой прыжок не могли. Чем вообще ты занимался в школе, когда учитель обо всём этом рассказывал? Если бы ты слушал внимательно, знал бы, на какое предельное расстояние можно совершить прыжок. Используя принцип создания пикоридора. Почему нельзя прыгнуть в сторону от вектора движения? Почему нельзя спремить путь между маяками А и Д, если маяки Б, В и Г стоят по дуге криво? А сейчас мы используем совсем иной способ F коридор, точнее F движение. Ну а современные первопроходцы, они тоже не нуждаются в разгрузках. Нуждаются заверил Ярика. Первопроходцы, пройдя один отрезок пути, ставят маяк, зондируют пространство прямо по курсу, на всю процедуру уходит пара часов. И так раз за разом. Для них это и будет разгрузкой. Нет, малыш, правила лучше не нарушать. Ты же учил теорию Всевиджа касательно перемещения материальных тел в пространстве на сверхсветовых скоростях. А должен знать, что Тут я замялся, так как сам очень слабо помнил школьный курс космофизики и не решался вступать в серьёзную дискуссию в присутствии Кэт и Крейга. "Нержу, Пари, он даже не знает, кто такой Сэвидж", сказала Кэт. "Ты и проиграла. Сэвидж это тот парень, которого называют Эйнштейном 22-го столетия. Он был отцом современной" Рик потёр пальцами висок, явно затрудняясь вспомнить. Отцом кого или чего именно являлся упомянутый Сэвидж? Малыш обладал удивительной способностью немедленно и полностью забывать любую информацию, если только она не относилась к кругу его повседневных, личных или профессиональных интересов. Э, в общем, это тесно связано с эффектом Конали, сказал он наконец. Ни одно материальное тело не может двигаться со сверхсветовой скоростью. Без изменения своей структуры каким бы способом оно не экранировалось, поскольку экранирующие поля сами подвергнутся деградации. Рик вступил на знакомую почву. Пилотом-то он был первоклассным. Все допуски и ограничения знал на зубок и заговорил, как пописаному. Трансмутация живых тканей начинается после непрерывного движения в пространстве на скорости выше F5 в отрезок времени, соответствующий 110-120 часам, а по прошествию 150 часов становится необратимой. Для биокристаллических структур порог немного выше, для неорганических соединений гораздо выше. Трансмутация также начинается при движении тела в пространстве на скорости выше F7 в отрезке времени. Стоп, сказал я. Мы знаем, что тут ты селён. Нельзя разгонять корабль выше скорости F9, закончил Рик и удовлетворённо улыбнулся. Она ещё называется пределом Миронова-Григореску. Сразу по преодолении этого порога начинаются необратимые и неконтролируемые изменения, не поддающиеся прогнозу. А дальше, где же Севич? поинтересовалась Кэт. Ну что вы к нему пристали? заступился я. Небольшие пробелы в образовании не мешают стыковка с грузовым отсеком через 1 минуту предупредила Диана. И на кой чёрт мне сдался Севич? Решительно заключил Рик, видимо, считая такой довод наиболее убедительным. "Да и Эйнштейн и остальные подобные", закончил за него Крейк. Корабль дрогнул. "Стыковка прошла успешно", доложила Диана. Начинаем разгон. Корабль ещё раз дрогнул. Диана могла бы включить компенсационную систему на полную мощность, но по привычке экономила энергию на чём только можно. Кроме того, давно доказано, что излишний комфорт во время космических путешествий действует на членов экипажа расслабляюще, заставляя людей забывать о том, что они находятся внутри хрупкой коробочки посреди беспредельного, безжизненного пространства. А это может существенно понизить скорость реакции при возникновении аварийных ситуаций. Пойду, смотрю наш грузовик, сказал Малыш. Всё было уже тщательно проверено техслужбой станции Уивертаун-2, орбита-8, и в данный момент ещё более дотошно проверялось Дианной. Но ни один космический путешественник в здравом уме не верит до конца чьим угодно гарантиям. пока не ощупает всё лично. Как бы ни были надёжны роботы обслуживания и кибмастер корабля, они начисто лишены такого незаменимого человеческого качества, как интуиция. Только человек и его шестое чувство смогут разглядеть угрозу там, где её не увидит самая совершенная контрольная система. Кибразу может составить весьма достоверный прогноз, просчитав и оценив безумное количество вариантов развития событий. но лишь человек наделён даром предвидения. Диана после экспериментов Майка стала исключением из тех правил, единственным киб-интеллектом в мире, обладающим свободой выбора. Но её личности не было ещё и 5 лет от рождения. Рик во время рейса по минутно прибегавшей к услугам доброй волшебнице нашего корабля, в то же время считал Диану кем-то вроде не по годам умной младшей сестрёнки. и полагал, что некоторая опека ей не помешает. Одни сутки все отдыхаем. Ни то предложила, ни то скомандовала Кэт. Потом за работу. Всем ежедневный тренинг по первым трём планетам, плюс потихоньку начинаем осваивать материалы по тихой. Я понимаю, нас всех уже достал и тренажёр, и суггестор, особенно меня вернул я. В этом году я объелся грязными отчётами на конгрессе. Алиси провела чистку, но, если честно, меня до сих пор тошнит от одной мысли, что придётся напрыгать извилины. Не пытайся отвертеться, строго сказала Кэт. Потерпишь ещё чуть-чуть. Файлы потихоньку почти все старые, отредактированные, чистые, как родниковая вода. Пойдёшь после нас троих. Мы и просмотрим первыми, отфильтруем, что не нужно. А вот это нет, возразил я. Такой способ против правил, и ты это знаешь. Как раз я могу заметить то, что пропустите вы. Ладно, мне все эти истории, что ты рассказал, тоже не нравятся. Кэт задумчиво чертила на полу ногой какую-то фигуру. Мне захотелось подойти и обнять её, но я сдержался. Не стоило делать этого именно сейчас, да ещё в присутствии Крейга. Ну тогда и не жалуйся. Глотай отчёты потихоньку целиком, заключила она. Но всё равно для тебя, Диана, пусть организует просмотр в щадящем режиме. Ты действительно на конгрессе хватанул лишнего. Эрл мне говорил, что даже ему пришлось тяжеловато, когда ты всё это в него свалил по приезде. И каждую ночь программы для релаксации. Я опять еле удержался, чтобы не сказать вслух, Какого рода ночные программы я предпочитаю? И правильно. Она бы мне этого долго не простила. Крэк, ты первым провёл предварительный просмотр, продолжала Кэт. Первым и пойдёшь дальше. Диана, попроси Рика, пусть возьмёт себе второстепенные материалы, вроде истории открытия Тихой, первых исследований туземцев и так далее. Ко времени прибытия на Тихову мы должны всё знать об этом месте хотя бы поразнь. Потом сверим информацию от тем лишние, поработаем на имитаторе парами и все вчетвером одновременно. На этом всё, расходимся. Я прошёл в свою каюту и плюхнулся на койку. Отдыхать, так отдыхать. Диана, радость моя, покажись, попросил я.